Брат ветра, мы мчались, как смелая мысль мчиться в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку кошель кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног. «Антонио, куда ты меня везешь?» — простонал Теодор. «Ты смотришь слым гением. В твоих черных глазах светится ад. Я начинаю бояться». «Жалкий трус, ох, жалкий трус!»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 «Они — духовные вандалы!» «Стой!» — сказал Якуше, когда карета подкатила к цели. Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно всклинула на нас луна. Луна — беспристрастный, молчаливый свидетель сладостной мгновения любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна, бездна, как бочка преступных дочерей Даная. Мы стояли у края Шерла, потухшего в вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз в страшную пропасть. Шерла вулкана, пасть земли. «Проклятие! Проклятие!» — закричал он в ответ на мое проклятие.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 Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела всё И смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний. Оза моя было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел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 Когда Мишель выпил свой утренний кофе И стал искать глазами шляпу Чтобы ретироваться на службу К нему в кабинет вошла тетя «Я задержу вас, Мишель Минут на пить, — сказала она «И хворьтесь, мой друг Я знаю, что здесь я не любит Говорить с тетями, но мы, кажется Сошлись с вами, Мишель Мы не и не теща А умные люди У нас много общего Ведь дат Тетя уселись на диване. Чем э, могу быть полезен, мудрхен, мамаша? Вы умный человек, Мишель. Очень умный. Я тоже не глупа. Мы поймем друг друга, надеюсь. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, Мон птид, мой маленький. Скажите мне откровенно, ради ради всего святого, что вы хотите сделать с моей дочерью? взять сделал большие глаза. Я, знаете ли... Я, знаете ли, согласна. Пусть. Почему же? Наука — вещь хорошая. Без литературы нельзя. Поэзия ведь я понимаю. Приятно, если женщина образованна Я сама воспитывалась, понимаю. Но для чего, мол, анж, крайности, мой ангел? Uh, то есть, я не совсем вас понимаю. Я не понимаю ваших отношений к моей лисе.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 «Целый день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые журналы, бумаги какие-то переписывает. Разве это женское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить. Она у вас не видит общества, не танцует. Невероятно, Даша, ни разу за все время не была на балу. Ни разу!» «А ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкуйте-ка с ней самой».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 «Мама! Мама говорит правду!» – заголосила Лиза. «И я не выношу этой жизни! Я страдаю!» а -а -а -а. «Вот как! Странно! Ну, почему же ты сама со мной не поговоришь об этом?» и «Я... Я... Ты рассердишься!» «Но ведь ты же сама постоянно трактовала против пизделья! Ты говорила, что любишь меня только за мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды! Я и полюбил тебя за это!» До свадьбы ты презирала и ненавидела эту суетную жизнь. Чем же объяснить такую перемену? Тогда я боялась, что ты на мне не женишься. Милый Мишель, поедем сегодня на Жюхфикс к Марье Петровне. Элиза упала на грудь Мишеля. Ну, вот видите, теперь убедились? Сказала теча и торжествующе вышла из кабинета. Ах, ты дурак, простонал Мишель. Кто дурак? — спросила Лиза. — Тот, кто ошибся. Удав и кролик Петр Семенович, истасканный и пляшивый субъект в бархатном халате с малиновыми кистями, погладил свои пушистые бакиды и продолжал. — А вот, Моншер, если хотите еще один способ. Этот способ самый тонкий, умный, и хитрый и самый опасный для мужей. Понятен он только психологам и знатокам женского сердца. При нем кондицию сильно кванон, непременные условия. Терпение и терпение. Кто не умеет ждать и терпеть, для того он не годится. По этому способу вы, покоряя чью-нибудь жену, держите себя как можно дальше от нее, почувствовав в ней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 Гипнотизируйте вы ее не взглядом, а ядом вашего языка. Причем самый лучший передаточной проволокой может служить сам муж. Например, я влюблен в особу эн и хочу покорить ее. Где-нибудь в клубе или в театре я встречаю ее мужа. «А, как поживает ваша супруга?» – спрашиваю я его, между прочим. «Беленьшая женщина, доложу я вам, ужасно она мне нравится. То есть черт знает, как нравится. Хм». «А чем же это она вам так понравилось спрашивать довольный супруг. «Проляснейшее поэтическое сознание, которое может тронуть и влюбить в себя даже камень. Впрочем, вы мужья, прозаики и понимаете своих жен только в первый месяц после свадьбы. Поймите, что ваша жена — идеальнейшая женщина. Поймите и радуйтесь, что судьба послала вам такую жену. Таких-то именно в наше время и нужно женщин. Именно таких. Что же в ней такого особенного?» — недоумевает супруг. — Помилуйте, красавица, полная грации жизни и правды, поэтичная, искренняя и в то же время загадочная. Такие женщины, если раз полюбят, то любят сильно, всем пылом и прочее в таком роде. Супруг в тот же день, ложась спать, не утерпит, чтобы не сказать жене, «Видал я, Петра семёновича ужасно тебя расхваливал». В восторге И красавица ты и грациозная, и загадочная И будто любить ты способна как-то особенно Стрекора бы договорил да, После этого, не видая с ней, я опять норовлю встретиться с супругом Кстати, милый мой, говорю я ему Заезжал вчера ко мне один художник Получил он от какого-то князя заказ Написать за 2000 рублей головку типичной русской красавицы Просил меня поискать для него на натурщицу Хотел было я направить его к вашей жене, да постеснялся. «А ваша же жена как раз бы подошла. Прелестная головка. Мне чертовски обидно, что эта чудная модель не попадается на глаза художников. Чертовски обидно!» Нужно быть слишком нелюбезным супругом, чтобы не передать этого жене. Утром жена долго глядится в зеркало и думает, «Откуда он взял, что у меня чисто русское лицо?» После этого, заглядывая в зеркало, она всякий раз уж думает обо мне Между тем, нечаянные встречи мои с ее мужем продолжаются После одной из встреч муж приходит домой и начинает всматриваться в лицо жены «Что ты так вглядываешься?» – спрашивает она «Да так, чувак, Петр семёнович нашел, что будто у тебя один глаз темнее другого Не нахожу этого, хоть убей» Жена опять к зеркалу, она долго оглядывает себя и думает «Да, кажется, левый глаз несколько темнее правого». «Нет, кажется, правый темнее левого». «Впрочем, быть может, это ему так показалось». После восьмой или девятой встречи муж говорит жене. «Видал в театре Петра Семеновича, просит извинения, что не может заехать к тебе. Некогда. Говорит, что очень занят, кажется, уж месяца четыре он у нас не был». Я его распекать стал за это, а он, извиняется, говорит, что не приедет к нам, пока не кончит какой-то работы А когда же он кончит, спрашивает жена Говорит, что не раньше, как через год или два А какая такая работа у этого свистона, черт его знает Чудак ей богу Пристал ко мне, как с ножом горлу горло Отчего ваша жена на сцену не поступает С этакой, говорит, благородной наружностью С таким развитием и умением чувствовать, грешно жить дома Она, говорит, должна бросить все и идти туда, куда зовет ее внутренний голос. Житейские рамки созданы не для нее. Такие, говорит натуры как она, должны находиться вне времени и пространства. Жена, конечно, смутно понимает это витейство, но все-таки тает и захлебывается от восторга. «Какой встор говорит она, стараясь казаться равнодушной. «А еще что он говорил?» Не будь, говорит, занят Отбил бы я у вас ее Что ж, говорю, отбивайте На дуэли драться не буду Вы, кричит, не понимаете ее Ее понять нужно Это, говорит, натура недюжинная Могучая, ищущая выхода Жалею, говорит, что я не Тургенев А то давно бы ее описал Ха-ха, далась-то ему Ну, думаю, братец Пожил бы ты с ней годика два-три Так другой бы запел Чудак «И бедной женой постепенно овладевает страстной жажду встречи со мной. Я единственный человек, который понял ее, и только мне она может рассказать многое. Но я упорно не еду и не попадаюсь ей на глаза. Не видела она меня давно, но мой мучительно сладкий яд уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей мои слова, а ей кажется, что она слышит мой голос, видит блеск моих глаз». Наступает пора ловить момент В один из вечеров приходит муж домой и говорит «Встретил я сегодня Петра Семеновича Скучный такой, грустный, нос повесил от чего Что с ним? Не разберешь, жалуется, что тоска одолела Я, говорит, одинок Нет, говорит, у меня ни близких, ни друзей Нет той души, которая поняла бы меня и слилась бы с моей душой «Меня, — говорит, — никто не понимает, и я хочу теперь только одного — смерти!» «Какие глупости!» — говорит жена, а сама думает. «Бедный! Я его отлично понимаю, я тоже одинок, и меня никто не понимает, кроме него, кому же, как не мне, понять состояние его души!» «Да, большой чудак!» — продолжает муж. «С тоски, — говорит, — и домой не хожу всю ночь, по энскому бульвару гуляю». Жена вся в жару, ей страстно хочется пойти на Энский бульвар И взглянуть хотя одним глазом на человека, который сумел понять ее И который теперь в тоске Кто знает, поговори она теперь с ним Скажи ему слово два утешения, быть может он перестал бы страдать Скажи она, что у него есть друг, который понимает его и ценит Он воскрес бы душой Но это, возможно, дико, думает она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 План у нее уже готов. Из дома по черной лестнице до бульвара на извозчике. На бульваре она пройдет мимо него, скалянет и назад. Этим она не скомпрометирует ни себя, ни мужа. И она одевается, тихо выходит из дому и спешит к бульвару. На бульваре темно, пустынно, голые деревья спят, никого нет. Но вот она видит чей-то силуэт. Это должно быть он. Дрожа всем телом, не помня себя, Медленно приближается она ко мне, Я иду к ней. Минуту мы стоим молча И глядим друг другу в глаза. Проходит еще минута молчания, И кролик беззаветно падает в пасть удава. Антон Павлович Чехов Удав и кролик У предводительши 1 февраля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 Тут вы увидите тепершнего предводителя Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непременного члена Потрошкова, обоих мировых участковых, исправника двух двухстановых, семского врача Дворнягина, пакнущего и адаформом, всех помещиков, больших и малых и прочих. Всего набирается человек около пятидесяти.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 Молодой человек в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испуганном лице разносит на Мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка, Любовь Ветровна, стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая встоками, лица у всех натянутые, торжественным. Панихида начинается исходила струится синий дымок и играет в концом солнечном луче. Зажженные свечи слабо потрескивают. Пение сначала резкое, оглушительное. Вскоре, когда певчи мало-помалу приспособляются к акустическим условиям комнат, сделается тихим, стройным. Мотивы все печальные, заунывные. Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской. Припоминается покойный запсятов, плотный краснощеки, выпивавшие салпом бутылку шампанского и разбивающий лбом зеркала. А когда поют со святыми у покой и слышится всхлипывание хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться в горле и около век.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 И с передней возвращается от с масляными глазками, И тот же не набрасывается на пирог «Что, небось противно в сухомятку трескать?» Шепчет он отцу Евмению «Ступай, батя, в переднюю, там у меня в шубе бутылка есть Только смотри, поосторожней, бутылка не звякни» Отец Евмении вспоминает, что ему нужно приказать что-то луке И семенит в переднюю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 Я дала себе клятву вы говорите о нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмении в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. «Ах, Машер если б ты знала, как любит меня мои медведи!»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 Да вчерашнее платье 500 да 2000 <свят> вчера твой папа вы выключчил у меня тысячу <свят> но пьер побчные доходы ведь лошади домашний доктор счеты от бадисток третьего дня ты проиграла в стуколку 100 рублей муж приподнялся поппер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств. «Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамп — ерунда, карманный воришка сравнитель со мной. Адьё, иди и впредь не осуждай». «Я кончил. Быть может, читатель ещё спросит. И она ушла от мужа?» «Да, ушла. В другую комнату». Антон Павлович Чехов.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 Обризнайся-ка, Иванович, сколько коровы играет? — Ни к чему ей играть, — угрюмо ответил Павел Иванович. — Да ну, полный, оставь. Ты холостой, не старый человек, отчего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет, как или хочет. И напрасно ты конфузишься. Ничего тут конфузного нет. Так только. Пауза. А какую, брат, я недавно девочку увидел, какую? Кую девочку, пальчики оближешь Губами сто раз чмокнешь, когда увидишь Огонь, формы, честное слово Хочешь, познакомлю? Полячка Созей зовут Хочешь, с виду к ней? М -м -м, извини, Семен Петрович А я тебе скажу, что это к дворянам не надлежит поступать Не надлежит Это бабье дело кабацкое А не твое, не дворянское Что такое? Да ты чего? Струсил Семен Петрович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 Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левый провел по глазам. цилиндр его сполз до затылок, галоши сильнее заскребли по тротуару, кончик носа налился кровью».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 Может быть, на нее кто и глядеть не хочет, но мне все кажется, слепой курица, знаешь, все пшеница, всякого шага боюсь, на медне ты после обеда ей руку пожал только, а мне уж все показалось, на жопырнуть тебя захотелось, всего боюсь, ну и приходится поневоле хитрость употреблять, Как только замечу, что кто-нибудь начинает уеваться около я сейчас и поддещаюсь с девочкой, и хочешь ли боль. А вот, хит, своей дурак, я что я делаю? Ты сраб каждый день по Невскому бегаю, вервою для приятелей этих шлепохлостых тварей. Вот этих подлянок. А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 голосами и с белыми тонкими пальцами, она производит впечатление чего-то гадкого, безобразного, и ей стало стыдно своих пухлых красных щек, рябин на носу и челки на лву, которая никак не зачесывалась на вейх. И ей казалось, что, если бы она была худенькая, не напудренной и без челки, то можно было бы скрыть, что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 От которого никуда не спрячешься, наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная белесна степи, ее холодная даль, длинные ночи и волчевой давили меня тяжелым кошмаром. На полустанке жило несколько человек. Я с женой, глухой золотушый телеграфист до три стоша.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 Нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски, и не только мою красоту или душу, но и мои грехи, мою злобу и скуку, и даже мою жестокость, когда я в пьяном иступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками. Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полночи с некоторым нетерпением.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 «Кажется, все пережито. И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получаю, и голодаю, и волк бешеный забегал во дворе полустанка. Что еще? Меня сгорбляли, унижали. И я сгорблял на своем веку. Вот разве что преступником никогда не был. Но на преступление я, кажется, не способен. Суда же не боюсь».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 знатью видела вас, Я не в добрый час. Всё полетело к чёу вверх и концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня как першка. Хруил он долго и стёр с лица земли и жену и самую тетю и бою силу. Из темного полустанка, как видите, он забросил меня на эту тёмную улицу теперь скажите что еще недоброе может со мной случиться со мной может шведская спичка уголовный рассказ часть 1 утром 6 октября 1885 года в канцелярию станового пристава второго участка эссовского уезда явился прилично одетый молодой человек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 вздохнул еще раз Становой. «Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царство ему небесное, я всего ожидал». «Стеба!» — обратился Становой к одному из понятых. «Съездись и в минуту ко мне, и пошли Андрюшку к исправнику. очай чай доложат. Скажи, Марка иваныча убили». Да забеги к уряднику, чего он там прохлаждается? Почай сюда едет. А сам ты поезжай как можно скорее к следователю Николаю Ермолаевичу и скажи ему, чтобы ехал сюда. А, постой, я ему письмо напишу. Становой расставил вокруг в флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай. «Вот, — говорил он Псекову, — вот, дворянин, богатый человек, любевец богов, можно сказать, как выразился Пушкин. А что из него вышло? Ничего. Пьянствовал, распутничал и... вот, убили». Через два часа прикатил следователь Николай Ермолаевич Чубиков —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 На верхних головках были найдены тонкие волосики темно-синей шерсти. — Какого цвета был его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова. — Желтые, парусинковые. — Отлично. Они, значит, были в синем. Несколько головок головокрепейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехал исправник арцибашев Свистаковский доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство. Доктор же, высокий и высшей степени тощий человек, совпалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил. «А сербы опять будоражились. Что им нужно, не понимаем. Ах, Австрия, Австрия, твои это дела».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 «Баринов, коммердинер, ваше высокоблагородие!» Отвечал Ефрем. «Кому другому, как не ему? Разбойник, ваш высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю, кому ж, не ему? А еще тоже себе предположить, ваш высокоблагородие! Похвалялся раз шельба в кабаке, шел барина убьет! и за кульки все вышло, из-за бабы!» Была у него солдатка такая. Барину она поддравилась, они ее к себе приблизили. Ну а он, известно, осерчал. На кухне пья валять теперь, плачет, врет, что барина жалко. «Ай, действительно, из-за кульки можно осерчать», — сказал Псеков. «Она солдатка, баба, но недаром Марк Иванович прозвал ее Наной. В ней есть что-то напоминающее Нану, привлекательное». «Видал!»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 «А она возьми, да и вырвись из рук, возьми, да побеги! От этого самого и кровь!» Евреем показал, что действительно Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы ненарезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно. «Алиби! Ха-ха!» – «И какое дурацкое алиби!» «Кцакулька издавался?» «Был грех!» «А барин у тебя сманил ее?»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 «Эврика!» – сказал он, входя в домик и снимая пальто. «Эврика, Николай Ербалайч! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло! Знаете, кто третий? Отстаньте, пожалуйста! Вот ужин готов! садить ужинать!» Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал «Так знайте же, что третий, действующий заодно с негодяем Псеговым и душившей, была женщина!» да «Я говорю о сестре убитого Марье Ивановне!» чубиков попернулся водкой и уставил глаза на дюковского «Вы? Вы не того? Голова у вас не того? Не болит?» «Я здоров!» «Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении?»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 На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его, но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволить пойти умыться и успокоиться. Его увели. «Вести Псекова!» – приказал следователь. «Вели всекова Молодой человек за последний день сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел, осунулся. В глазах читалась апатия.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 понесли его перенесли через плетень потом пошли по дороге далее следует платида около плотиды испугал вас какой-то мужик но что с вами всеков бледы как полотно поднялся и зашатался мне душно сказал он хорошо пусть только я выйду пожалуйста все кого вывели <плодоснательно> наконец сознался сладко потянулся чубиков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 «Слушайте, поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль». Посетил я на пути все лавочки, кабачки и погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. 20 раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Воландался целый день и только час тому назад набрел на искомые. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек».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 нам все известно через кого спросила тихо становиха не вынося сляа дюковского «Извольте указать нам где он но откуда вы узнали кто вам рассказал нам все известно я требую именем закона следователь ободренный замешательством Становихи, подошел к ней и сказал укажите нам и мы уйдем иначе же мы на что он вам?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 В багровом носе, в зерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал Корнета кряузова Вы? Марк? Иваныч? Не может быть! Следователь взглянул наверх и самбер Это я, да. А вы, Дюховский? Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу что еще за роже братишки следователь какие вы бабе кляузов сбежал вниз и обдил чубикова Ольга петровна шмыгнула в дверь какими путями выпьем черт возвытрата ти тата -та том выпьем кто сбрился до аддака откуда вы узнали что я здесь а впрочем всё равно выпьем кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки то есть я тебя не понимаю сказал следователь разводя руками ты ты или не ты будет тебе мораль читать хочешь не трудись йодашидиккововский выпивай свою рыбку проведем те для раздел том чего смотрите эти все-таки я не могу понять сказал следователь машинальдо выпивая водку зачем ты здесь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 Я не хотел идти к Коле. Не в духе, знаешь, был под шофе. Она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы, вообще. Я своя она, возьми, да и пусти в нее сапогом. ха, -ха. не ругайся, мол. Она вылезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить, пьяного. Бздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь».